Из узкого русла в миле вверх по реке от гнезда Краптри вышла барка. Малёк вытащил из воды свои длинные руки и позволил течению повернуть его. Он никогда не ходил так далеко по реке. Здесь воздух пах иначе. В нем чувствовалось меньше торфа и грязи, больше рыбы, бензина и слабого древесного дыма. Ему было тревожно. Он чувствовал себя уязвимым, поэтому опустил руки в воду и греб вверх по течению широкими ладонями с перепончатыми пальцами, пока не достиг узкой бухты. Сквозь мертвые, испещренные птичьими дуплами деревья он видел большой белый дом, усыпанный мхом и ярко-зеленой плесенью, будто поднявшийся прямо из болота. Это был дом, который он видел во сне и видеть его здесь, в этом одиноком глухом месте, было жутковато. Малек греб дальше, помня о том, чему его научила сестра, когда они охотились. Как обходить зверя, чтобы он тебя не заметил? Как быть осторожным? Как быть тихим? И пока греб не мог избавиться от ощущения, что дом, со ставнями на окнах и открытой белой пастью, как-то наблюдал за ним, Однажды он случайно посмотрел вниз и увидел змею. Она извивалась у его пальцев, которые он держал в воде. Он быстро вытащил руки, и змея исчезла из виду. Мальчик уже сталкивался однажды со змеей на бабином причале, где она грелась в лучах солнечного света, лениво скрутившись. Он думал, та испугается его топота, но водяной щитомордник лишь щелкнул по доскам, будто черный хлыст. В итоге мальчик приколол его к причалу острогой и отрезал голову карманным ножом. Теперь он вспомнил, как работали у змеи челюсти, когда она умирала, и как с них капал яд. Потом он привел бабу и показал ей. «Вот», — сказала она, поднимая окровавленную голову с открытой конфетно-розовой пастью. «Только так и нужно обращаться со змеями». Он подумал о птице-отце, который с криком выскочил из леса и ударил бабу, точно дерзкий черный щитомордник. Он услышал шорох справа от себя у берега, уловил боковым зрением движение, услышал треск и шелест веток. Барка замедлилась против течения. Вдруг ветки перед ним раздвинулись сами собой, будто открылся занавес, И в эту новую рваную прореху в линии деревьев он увидел высокую, осыпающуюся каменную стену, которая уходила вглубь леса. Удивительно. Деревья что, сами расступились? Он подвел барку к берегу среди павших листьев и ступил на узкую полосу земли, гладкую и песчаную. Взял свой мешок и поднялся на берег. Дотронулся до стены, Провел пальцами по грубой шероховатой поверхности. «Она как я», — подумал он. Стена тянулась вглубь чаще, насколько хватало глаз. Он снова услышал этот звук, то ли треск, то ли шелест, и, повернувшись, увидел, что промежуток в зарослях, через который он прошел, теперь сомкнулся, и деревья вернулись на место. «Как баба!» когда откидывалась назад со скрипом в своем большом кресле качалки, Он вспомнил бабину кожу, всю в волдырях, почерневшую, ее голову, от которой остались одни ошметки. Его подруга была где-то здесь. Он представлял себе птицу отца, как тот весь в черном стоял перед низким каменным строением у него во сне. Теперь, словно это было видение наяву, Малек заметил рядом девочку. Они держались за руки, и по ее безмолвному каменному лицу стекали слезы. Мальчик глянул вдоль стены, в нем пробудился инстинкт охотника. Только так и нужно обращаться со змеями. Малек двинулся по стене вглубь острова.